Эпилог. Меня зовут Таяра, ветер севера, и наравне с темным демоном Архарионом Тааселькра, моей парой. Я являюсь хранительницей первозданного источника, древа жизни, самого сильного источника в подлунном мире. Впервые в нашей истории у одного источника оказалось сразу два хранителя. Рион, как всегда, подошел неслышно, обнял меня, заглядывая через плечо, поцеловал в шею. Я улыбнулась. Надо же, шесть лет прошло, а я все никак не привыкну к его поцелуям и к тому, что он мой. «Дашь почитать?» спросил он, посмотрев на пергамент. «Ох, нет!» смутилась я. «Просто хочу записать нашу историю». «Там и про меня есть», заинтересовался он. Я торопливо спрятала пергамент за спину и покраснела. Он сделал вид, что пытается его отнять. Я не давала. И в итоге Рион просто перекинул меня через плечо, и все листы разлетелись по полу. «Рион, перестань!» – захохотала я, пытаясь вырваться. Он прижал меня крепче, а от моих движений только задралась юбка и свалилась мне на голову. «Какой чудесный вид тут открывается!» – промурлыкал Архарион. Я завертелась ужом, понимая, что это бесполезно, и давясь хохотом. Но Риону пришлось меня отпустить, когда из коридора дворца донесся звонкий голос нашей дочери, пятилетней Кории и следом сразу голос бриара ее брата говорю тебе это фея глупая фей не существует все это знают врешь ффеи бывают мне мама рассказывала сама ты все врешь врушка вот тебе а а это тебе рион поставил меня на пол торопливо поправил платье и сделал строгое лицо я прыснула от смеха детишки ввалились в комнату как обычно ругаясь до посинения Эти двое жить не могли друг без друга, и без того, чтобы не поругаться раз сто за день. Они были как свет и тьма, и, несмотря на то, что являлись двойняшками, были совершенно разными, потому что Бриар родился демоном, а Кория — с хитом. Вот такой подарок сделала нам с Реоном древо жизни. Какое-то время мы честно пытались вникнуть в спор двойняшек, но они были так увлечены друг другом, что родители им не требовались. Так что мы махнули рукой, оставили детей на попечение Олби и отправились в Валоранию проведать друзей. Многие хиты вернулись в подлунный мир, чтобы снова контролировать потоки силы и хранить равновесие, чтобы излечивать и исцелять. А в Валоранию, напротив, стали наведываться жители других земель, Несколько лет подлунный мир бурлил, осознавая произошедшее. А потом жизнь потекла своим чередом. Моя школа в Риверстейне продолжала работать и обучать. Рядом со старым замком мы построили новое здание из белого камня, потому что желающих у нас учиться было очень много. Ксения и Данила тоже жили в школе. Сначала учились, а потом и сами стали наставниками и у них подрастал чудесный сынишка, ровесник наших с Реоном двойняшек. В школе теперь заправляла Тиана. А Шайдер так и остался в Алорании. Он изучал древо жизни, писал бесконечные трактаты и создал круг знаний, куда вошли лучшие ученые подлунного мира. Я искренне надеялась, что когда-нибудь он встретит ту, которая станет его парой. Анташар и Салмея проживали в Долине Забвения, И после всего произошедшего даже Майира поняла, как глупы старые распри, и сирены помирились. К тому же им не было нужды враждовать. Каждая стала хозяйкой своего озера. Иногда нас навещал Дагомар, и мы все вместе плясали под его шувыр и пили забористый бористый гномий Эль. В тот памятный день, когда выросло новое древо и раскинуло над нашими головами свою огромную крону, От него отделилось несколько семян, и все они были заботливо собраны. Мы надеемся, что потомки не повторят наших ошибок и сохранят семена для будущего. Ведь у всего есть свой срок». Я положила руку на живот и улыбнулась, лукаво посмотрела на Архариона и решила, что скажу ему вечером, после ужина. Я таила улыбку, предвкушая счастье в его любимых темных глазах, прислушалась к себе, с трепетом ощущая биение новой жизни. Эта жизнь зародилась во мне всего несколько дней назад, но ведь я схит и почувствовала ее сразу. Я взяла Реона за руку, и мы пошли к нашему источнику, туда, где уже ждали друзья. Теперь я знала точно, что круг жизни бесконечен и прекрасен, Вечный и беспрерывный путь, который таит в себе столько чудес. И каждый день начинается заново. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.